Фрэнк Белнап Лонг. «Ночные страхи». Под крышей большого дома в своей комнате заходился в плаче ребенок. Рыдания его были слышны даже на первом этаже. Доктор Брэннон в смятении стоял у подножия лестницы, и в его глазах читалась растущая тревога. Происходившее было выше его понимания. Джонни не был болезненным мальчиком, которому не хватало любви и внимания. Джонни не был болезненным мальчиком, Он был абсолютно нормальный семилетний малыш. Он любил играть, и его любили друзья. Уверенный в себе, здоровый мальчишка, хотя иногда его улыбка была умной, явно не по годам. Поднимаясь по лестнице, доктор Бреннан с трудом пытался подавить в себе страх. Впервые за последние 10 лет он почувствовал себя уставшим и стареющим человеком. А сегодня к тому же было окончательно сбит с толку. Он поймал себя на мысли, что Майа Джонни ещё молодая и красива. и как самоотверженно она пытается уберечь своего сына от одиночества и страхов, омрачавших ее собственное детство. «Это гнетет уже третье поколение», — подумал доктор, и от горечи, внезапно охватившей его, на мгновение сжались губы, а глаза утратили природную мягкость и доброту. «Почему ребенка, играющего с друзьями при свете яркого солнца, вдруг охватывают ужасы чувства незащищенности?» почему меркний для него солнечный свет и куда девается уверенность в собственных силах. Доктор Брэннон нервно взглянул на часы, как и не пытался он забыть, а картина эта все стояла у него перед глазами. Час назад на смеющееся лицо здорового ребенка как будто нашло затмение, в его глазах вдруг появился ужас, а по щекам побежали потоки слез. Психологи всегда твердили одно и то же. Мол, все дети от рождения здоровы, веселы и приветливы, им неведомы болезни и страхи, а жизнь для них словно начищенная даблецка монетка. Как слепы эти доктора. Они не в состоянии понять, что на самом деле дети во власти ночных страхов. Огромных крылатых чудовищ, которые наносят жестокие раны и улетают обратно во тьму, хлопая крыльями, Я оставляю свои маленькие жертвы в мире далёком от действительности. Это всегда очень ответственный момент, когда пожилой врач должен завоевать доверие маленького пациента да ещё абсолютно неиспытанным методом. Доктор Бреннан всё ещё слышал, как он спрашивает мальчика: "Что напугало тебя, Джонни? Ты говорил об этом с другими ребятами?" Ещё очень, не кстати, была одышка. Малыш вряд ли доверится раскрасневшемуся старикашке, который сопит и задыхается от ходьбы. Дверь в комнату Джонни была приоткрыта. Доктор услышал, что мать мальчика ещё более усложняет положение, разговаривая с сыном как с трёхлетним малюткой и упрямцем, который к тому же в дурном расположении духа. С нетерпением на лице Бреннан вошёл в комнату и закрыл за собой дверь. "Ну, Джонни, как ты себя чувствуешь?" спросил он. "Может быть, Мы побеседуем с тобой еще разок, как мужчина с мужчиной». Мать Джонни, поправлявшая подушки у изголовья сына, вдруг выпрямилась со вздохом, похожим на всхлип. В мягком свете ночника ее светлые волосы лучились. «Я уверен, теперь мы сможем поговорить по-настоящему», сказал доктор Брэннон, чувствуя слабое раздражение, которое вызывала у него эта женщина. Она была прекрасна даже спустя семь лет после смерти мужа. В полном молчании доктор пододвинул к себе стул, уселся и взглянул на мальчика поверх очков. Лицо Джонни виделось ему туманным овалом, на котором сияли тёмные глаза. Бреннан кашлянул и поправил очки. Теперь вид лице Джонни вполне отчётливо. Он ощутил странную беспомощность, причину которой не мог определить. Ясно было, что выход найти можно. Джонни не болен физически, Нет у него и температуры. Мать, очевидно, зря уложила его в постель и задернула шторы, оставив на целый час в абсолютной темноте. Понятно, он теперь будет щуриться, нервничать и, может быть, даже обидеться. Не исключено, что не так уж он и страдает, как это может показаться на первый взгляд. Доктор надеялся на удачу. Он пододвинулся вместе со стулом ближе к кровати и улыбнулся степенно и дружелюбно. «Если бы мы встретились с тобой в школе, я мог бы понять, что тебе не хочется говорить об этом», — сказал доктор. «Ведь посторонние вряд ли знают, что на самом деле ты смелый парень. Но я это знаю, Джонни. У себя дома ты, разумеется, можешь поговорить на чистоту со своим старым другом». На мгновение Джонни отшатнулся, как при внезапном приступе боли, вдруг резко наклонился вперед и сжал кулаки. а глаза его гневно засверкали. «Это не мой дом!» — воскликнул он. И это был уже голос не ребенка, а умудренного жизнью старика. Голос, полный горечи и отчаяния. Доктор Бреннон с недоверием смотрел в сердитые глаза мальчика, затем его губы сжались, и он произнес горьким шепотом. «Значит, малыш, ты сам обо всем догадался?» Мать Джонни выпрямилась, как ужаленная. Как он смог догадаться? выдохнула она. Никто из детей не знает об этом. Как ты догадался, Джонни? спросил доктор Бреннан. Мальчик отрицательно замотал головой и вдруг опасливо оглянулся. Всё в порядке, Джонни, не волнуйся, успокоил его доктор Бреннан. Если не хочешь, можешь не говорить. Он повернулся к матери мальчика. О детях ничего не узнаешь, сказал он. «Это невозможно. Это так же глупо, как пытаться спрятать банку варенья на верхней полке. Не исключено, что другие дети тоже кое о чем догадывались, а ему оставалось только сложить два и два». Доктор Бреннон снял очки и подышал на стекла. «Детский ум изобретателен и изворотлив. Когда паренек вроде Джонни пытается сложить два и два», У него в итоге получается цифра, которая не укладывается ни в какие арифметические рамки. У него выходит не четыре, а число, которое ближе всего к истине». Мать Джонни присела на край кровати, обняла сына и поцеловала. «Джонни», – прошептала она. В глазах доктора Бреннана вспыхнули одновременно сострадания и надежда. «Твоя мама рядом с тобой», – сказал он. «И хотя бы поэтому разве это не твой дом?» Нет. Ты просто испугался, парень. Не в этом всё дело. Впервые в жизни ты вдруг ощутил себя потерянным и одиноким, и тебе стало страшно, разве не так? Ответный взгляд Джонни был исполнен страданий. Отличный парень, подумал доктор Бреннан. Когда-нибудь, Джонни, ты будешь без страха отвечать на вопросы, заданные из лучших побуждений. Ведь только таким образом мы можем помогать друг другу в этом мире тьмы и одиночества. Доктор Бреннан встал и отодвинул стул. "Джонни, я хочу сказать, что у тебя есть дом", сказал он. "Тебе нужно кое на что взглянуть, и мы сделаем это вместе". У двери он остановился и сказал матери мальчика: "Подготовьте его. Я вернусь через 20 минут". Когда доктор Бреннан вернулся, Джонни был уже готов к выходу. Если раньше доктор двигался тяжело, устало, То теперь ему казалось, что он несёт на своих плечах целый мир. Всё в порядке, парень, сказал он. Пойдём. Бреннан взял Джонни за руку. Медленно и неловко стали они спускаться по лестнице большого умолкнувшего дома. Они миновали детскую, ярко освещённую солнцем, и пошли вниз по наклонному коридору с отполированными до блеска стенами. Двери при приближении расходились с негромким гудением. И бесшумно закрывали за их спинами. Они прошли сквозь пять дверей с мигающими над ними лампочками и попали в другой коридор, который был больше похож на туннель. Казалось ещё секунда, и порыв холодного ветра ударит им в лицо. В конце коридора они остановились, и доктор Бреннан сказал: "Ты здесь родился, Джонни. Вся твоя жизнь прошла в этом доме. Это хороший дом, и можно гордиться. Я родился не здесь. На солнечный свет в этом доме такой же яркий и тёплый, как тот, который я знал в детстве. Это не настоящий солнечный свет, сказал Джонни. Нет, конечно же. Нет. Но он такой же полезный. Видишь ли, дружок, даже сейчас нам, тем, кто должен быть сильным и уверенным в себе, даже нам иногда бывает страшно. Мы позволяем себе бояться. И это очень глупо. Доктор сжал руку Джонни. Мы надеялись, что сможем защитить вас от холода и тьмы, уберечь от чувства потерянности и страха. Мы хотели продлить счастливые годы вашего детства хотя бы лет до восьми. У нас, людей старшего поколения, детство было куда менее безоблачным. Доктор почесал в затылке. Боюсь, нам это не совсем удалось. Они оказались слишком смекалистыми. Дети в самом деле отлично умеют резать углы на пути к истине. И когда им это удаётся, улыбнулся он. Тогда парень: "Нам приходится расхлёбывать кашу". Бреннан ещё крепче сжал руку мальчика. "Итак, сейчас ты впервые увидишь, как на самом деле выглядит твой дом. Я расскажу тебе, как он стал твоим". И ты будешь гордиться, по-настоящему гордиться теми, кто положил свою жизнь на то, чтобы построить его для тебя. И страхи твои навсегда уйдут. Теперь слушай внимательно. Этот скафандр очень тяжёлый, ходить в нём трудно и неудобно. Но когда мы выйдем за пределы станции и покинем зону с искусственной силой тяжести, ты станешь лёгким и проворным, как мышонок. Бреннан нажал на кнопку. Послышалось протяжное гудение, и доктор сказал: "Теперь, парень, надевай кислородный шлем". "Вот так, правильно. Пусть он крепко сидит на плечах, как у твоего отца, когда он навсегда покинул землю и впервые вышел из ракеты. Он был отважным, как и полагается настоящему первопроходцу". Доктору Брэлину на секунду показалось, что он и сам стал выше ростом и шире в плечах. Затем вершую завой камеры распахнулась, и пожилой мужчина с маленьким мальчиком, держась за руки, ступили на холодную тёмную поверхность луны.